глава 9 счастливчик очнулся от того что ему нестерпимо захотелось отлить некоторое время он просто лежал чувствуя какую-то оцепенелость в теле но переполненный мочевой пузырь буквально толкал в бок и вподнатужился и попытался шевельнуть онемевшими конечностями это удалось причем намного легче чем можно было ожидать он дрыгнул ногами и рывком сел, причем чуть не рухнул в противоположную сторону, только, упершись руками, сумел сохранить равновесие. Несколько мгновений он оторопело осматривался, никак не врубаясь, куда это он попал. Но вдруг нахлынули воспоминания о последних минутах, и его скрутило. С минуту он судорожно всхлипывал, потом шумно выдохнул и попытался успокоиться. Режущее желание отлить заставившая его пошевелиться, отодвинулась куда-то на задворке сознания. Осталась лишь грусть, проперченная горечью. Счастливчик вздохнул. Что произошло, то произошло. Спять не повернуть. Пора привыкать к тому, что ничего уже не изменишь. Так вот, значит, какой он? Загробный мир. Он усмехнулся. Это ж надо. Первое желание на том свете — облегчить мочевой пузырь. Нечего сказать. Праведник. Так могут и в зашей турнуть, туда, где грешников приходуют. Одно утешает, судя по всему, он здесь уже однажды был, и, так сказать, имеет некоторые связи в руководстве. Ив покачал головой, удивляясь своему спокойствию. Оцепенелость в теле прошла. Счастливчик подтянул ноги, поднялся и для проверки притопнул ногой. Как и полагалось, в загробный мир он прибыл в полном порядке. Ран не было челюсть на месте, вот только камзольчик тоже могли бы заштопать, а то он очень неприлично зиял дырами, да и сапог хлопал по голени, разодранным глинищем Ив хмыкнул и, усевшись на мозаичный пол, принялся неторопливо разуваться. Счастливчик двинулся в путь спустя полчаса, справив все естественные надобности и оставив за спиной сапоги и ошметки камзола. Он подумывал, не оставить ли шпагу с Дагой но Клинок был с ним с того дня, когда он решил стать Доном, и за это время он настолько с ним жился, что без шпаги чувствовал себя голым. Да и в конце концов благородный Дон расстается со шпагой только когда решает остепениться, а для него это уже невозможно. Вокруг по-прежнему висела золотистая дымка, Пол приятно холодил ступни Шпага привычно била по бедру, а дага болталась на шнурке, привязанном к ремню, который он надел поверх нижнего белья. Час или два ничего не происходило. и старательно двигал ногами, как и в прошлый раз стараясь отвлечься от мысли о том, что он стоит на месте. Потом он снова почувствовал, как что-то изменилось и облегченно плюхнулся на пол, сварливо возгласив в пространство. «Ну, наконец-то!» Я уж думал, что за время моего отсутствия у гостиницы сменился хозяин. А вы, братец, однако наглец. Счастливчик повернул голову. Творец сидел в двух шагах от него и невозмутимо хрустел яблоком. Ив усмехнулся и поискал глазами, куда бы сесть. Обнаружив за своей спиной стул, он придвинул его ногой и уселся. Какими судьбами? Невинно поинтересовался творец. «Хватит ерничать», — буркнул счастливчик и, помолчав, осторожно спросил. «Ну, на этот раз я умер?» «Вот еще», — фыркнул творец. «Что ж произошло?» Творец рассмеялся. «О, очень многое. Во-первых, ты наконец-то поверил, что я тебе не прибредился». Иф вздохнул. «Да я не об этом. Насколько я понимаю...» погорев которой был зал шарахнул из главного калибра меня да и все что было подо мной футов на триста должно было сначала сплюснуть а потом разнести на атомы каким образом я оказался он на мгновение замер потом ошеломленно выдохнул портал творец удовлетворенно кивнул дошло Он протянул руку к вазе с яблоками, которая, оказывается, стояла на маленьком столике, как раз между ними, и, сделав замысловатое движение рукой, разъяснил. «Вместо того, чтобы сплющить, вас затянуло в портал». «Всех, кто там был?» Ив настороженно огляделся, а рука сама скользнула к рукояти шпаги. Но творец успокаивающе поднял ладонь. «Не дергайся, твоим врагам сюда дороги нет». Однажды они были лишены права здесь появляться, и пока я не снял запрет, их здесь не будет. Счастливчик вернул на место наполовину вытащенную шпагу и, протянув руку, взял из вазы яблоко. И что с ними случилось? Живые вернулись к себе, мертвые, впрочем, тоже. Дело в том, что переход через портал возможен только через это, скажем так, место. До сих пор они не решались использовать порталы видимо, руководствуясь ритуальными ограничениями или считая, что я могу рассердиться. Причем это длилось, дай бог памяти, по вашему летосчислению, около семисот тысяч годков. Однако порталы все это время строили. И, как видишь, он разбил руками. — Хорошенькое дело, — пробормотал счастливчик. Потом повернулся и похлопал себя по груди. — Это ты меня залатал? — Спасибо. «О, никаких проблем. Как ты уже понял, я тебя немного модифицировал. Еще при первой встрече. Так что все это твоя заслуга. Если бы у тебя было немного времени, ты восстановился бы и там, но здесь проще подключаться напрямую». «К чему?» Творец покачал головой и, проигнорировав вопрос, продолжил несколько саркастически. «Да, пожалуй, следует предоставить тебе побольше времени. А то какой-то однобокий вечный получается». Гора мышц, мешок удачи, изрядная доля интуиции и наперсток интеллекта, хотя прогрессируешь, явно прогрессируешь. Просто времени не хватало, но это поправимо. Счастливчик настороженно смотрел на него. «Эй, что ты хочешь со мной сделать? Опять какую-нибудь пакость?» «Избави Бог!» — возмутился Творец. «За кого ты меня принимаешь?» «Вообще-то за порядочного негодяя», — признался Ив. Творец расхохотался. «Нет, ну что за наглость? Кто так обращается с Богом?» «С кем поведешься?» — парировал Ив. «Вел бы себя как Бог. Так я уже давно был бом Да пол что Господу узрел, а ты...» Тут уж творец просто за живот схватился от смеха. Потом они некоторое время хрустели яблоками, но Ив долго не выдержал. «Слушай, а зачем ты все это затеял?» Творец посмотрел на него невинными глазами и простодушно спросил «Что?» Ив фыркнул. «Нет, ну это номер. Неужели я выгляжу уж настолько олохом, чтобы не понять, что ты сотворил из меня такого супермена неспроста?» «Молодец!» — одобрительно кивнул творец. «Я же говорил, прогрессируешь?» Он задумался. «Понимаешь, я давным-давно пришел к выводу, что чем меньше вмешиваешься, тем лучше все происходит». «Сейчас же ситуация такова, что вмешаться придется. Обе стороны в вашем конфликте обладают таким потенциалом, что могут просто выжечь галактику, ну, не напрямую, хотя и физическим телам может изрядно достаться, а в смысле наличия разума. Конечно, ваша вшивая галактика — это еще не вся Вселенная, но тоже, понимаешь, не соринка. А сейчас силы приблизительно равны, так что это ваша конкиста». Может длиться еще не одну сотню лет и затягивать в свою орбиту все новые и новые расы. Этокий общегалактический пожар, питаемый галактическим разумом. А нужен-то пустяк, так сказать, перышко, которое перевесит, чтобы одна сторона выиграла без особых потерь. — Ничего себе без особых! — хмыкнул счастливчик. — Сколько миров порушили! Видел бы ты заврос! — Творец усмехнулся. — Все равно потери много меньше, чем могли и пока еще могут быть. Вот я и подумал, почему бы не воплотить одну легенду и заодно предоставить шанс человечеству. — Значит, я и правда вечный? Творец усмехнулся. — А что, еще не убедился? Счастливчик отмахнулся. — Да я не об этом. Он замолчал и вздрогнул, представив огромность того, что требуется совершить. Творец вздохнул. — Что уж тут поделаешь? «Впрочем, если ты категорически против...» «Во-во!» — обрадовался счастливчик. «Лучше уж сивый ус или усатая харя...» «Нет!» — покачал головой творец. Творец пожал плечами. «Вашему виду дается одна попытка. Либо вечным станешь ты, либо никто. А уж как ты там с этим справишься?» Но творец с сожалением посмотрел на него. «Ты хоть знаешь, сколько разумных видов существует в этой вселенной?» Назвать точное число. Ив поежился: Не надо. Действительно, с какой стати творцу печься о судьбе какого-то заштатного разумного вида, именуемого человечеством. В конце концов, при его масштабах одним больше, одним меньше, если уж для него даже и галактика еще не повод. Они помолчали. У счастливчика засосала под ложечкой. Сказочка оборачивалась нешуточной кабалой. Творец вздохнул. «Ну, как знаешь». «Постой!» Счастливчик решительно встал и поправил перевесь шпаги. «Что мне надо делать?» Творец усмехнулся и ответил. «А хрен его знает, там разберешься». В следующее мгновение Ив обнаружил, что стоит на зеленой траве в густых зарослях Мирта. Над головой сияло голубое небо, а вокруг голосисто стрекотали цикады. Он оторопело огляделся по сторонам. Все это было совсем не похоже на форпост. Скорее, тронный мир. Ив вздохнул и, раздвигая руками ветви, зашагал вперед. Спустя пять минут он вышел к заднему дворику двухэтажного особняка в регуланском стиле. Присел и осмотрелся. Нет, это был не тронный мир. Там он не встречал ничего подобного регуланской архитектуре. Он усмехнулся. Когда-то и он мечтал стать архитектором. Для того и прибыл на новый Симарон. Неисповедимые пути Господни. А, впрочем, надо будет при случае спросить. Счастливчик поднялся и быстрым шагом двинулся через дворик. Из-за забора, рядом, слышался шум и гвалт. Кто-то что-то кричал, с грохотом катилась какая-то повозка. Ив окинул себя критическим взглядом и усмехнулся. «Хорош, вечный!» Драное нижнее белье, перевесь со шпагой, дага и небритая рожа. Он оглядел дворик и направился к крыльцу дома. Счастливчик прошел несколько комнат, не встретив ни души. Дом был явно богатый. Он поднялся на второй этаж и пошел по коридору, заглядывая в комнаты, в надежде облегчить хозяйский гардероб на комплектик добротной мужской одежки. И тихо мирно удалиться по возможности никем не замеченным. Но, как оказалось, не судьба. Ив подошел к очередной двери и замер, услышав тихий плач. Он постоял, борясь с желанием тихонько пройти мимо. Но тут ему вспомнилась стера Он толкнул дверь и увидел женщину и троих детей. Увидев его, женщина отшатнулась и закричала, заслонив детей своим телом. Ив попятился и хотел было сделать успокаивающий жест рукой, как вдруг дверь с грохотом распахнулась. Счастливчик уже привычно скользнул в боевой режим и, мягко отпрыгнув в сторону, развернулся в сторону двери. В комнату ворвался мужчина с солидным брюшком и лучевым пистолетом в руке. Ив дождался, пока он прицелится, протянул руку и легко выдернул оружие из пухлых пальцев, тычком в грудь, отправив толстяка на пол. Женщина закрыла лицо руками и закричала еще громче, а мужчина лежал на спине, ловя воздух разинутым ртом. Счастливчик подождал, пока вопли поутихнут, а потом произнес почему-то на арабике. Может, подействовала регуланская архитектура дома. «Прошу прощения, мэм. Я не собираюсь причинять вам вреда. Я попал в затруднительное положение, искал какую-нибудь одежду, а в комнату зашел, потому что услышал плач». Женщина, всхлипывая, открыла глаза и настороженно посмотрела на него. Мужчина, кряхтя, сел и обратился к Иву на англике. «Вы не завросец?» «Я?» Мужчина сердито мотнул головой. «Но «Ну не я же!» Он поднялся на ноги и представился. «Консул султаната Регул на завросе, Баши Мухаммад Ибур Ибн Сой Тимар». «На завросе?» Ив ошеломленно оглянулся. Потом хрипло спросил. «Это заврос?» Мужчина смотрел на него удивленно-настороженно, но, видимо, подчиняясь привычке, выработанной долгими годами дипломатической службы, осторожно ответил «Да». Счастливчик молчал, лихорадочно соображая. «Значит, творец закинул его не только далеко от того места, откуда он свалился ему на голову, но и в другое время. Так вот, что означали его слова, что стоит предоставить ему побольше времени». Какой сейчас год? Тут уж даже опытный дипломат не смог скрыть своего удивления. Год? Да. 3580-й, да наврузы еще. Спасибо. Это был год начала войны, а настоящий Ив еще не родился. Насколько счастливчик помнил, война началась как раз с атаки на Заврос. Следовало срочно рвать отсюда когти. С улицы донесся новый взрыв возмущенных криков. Ив покосился в сторону окна и спросил, что там происходит. Консул снова бросил на него удивленный взгляд. «Я думал, что вы именно...» Он осекся, потом сухо продолжил. «Народный бунт ловит иностранцев. Два месяца назад тиран допустил каких-то ученых в священную зону первой посадки, а на прошлой неделе в систему вошел какой-то неизвестный флот». Местные религиозные фанатики объявили это возмездием за святотатство и призвали уничтожить всех неверных, дабы отвратить кару. Ив обвел взглядом комнату, заставленную чемоданами и баулами. «Вы собираетесь эвакуироваться?» Консул кивнул. «Местный персонал разбежался, и я боюсь, как бы кто-нибудь из них не привел погромщиков. Скажите, а вы не умеете управлять шаттлом?» Вкрадчиво спросил он. «Да?» Кивнул Ив. «Умею, а что?» В глазах у собеседника сверкнула радость. «Я вижу, вы бывалый человек». Он встал, подошел к одному из объемистых баулов, открыл его и повернулся к Иву, опершись рукой о крышку. «Я дам вам одежду, а вы пойдете вместе с нами. Поможете нам добраться до порта. Там у меня стоит дипломатический шаттл, а на парковочной орбите корабль». Он сделал паузу и, не увидев на лице своего возможного спасителя должного энтузиазма, горячо продолжил. «Более того, я помогу вам выбраться с планеты и обязуюсь доставить туда, куда вы скажете». Толстяк нетерпеливо ерзал, дожидаясь ответа. Видимо, и впрямь был сильно напуган. Не выдержав и несколько секунд, он выпалил. «Ну, что скажете?» Ив усмехнулся про себя. «Вот из-за таких совпадений...» Его и прозвали Счастливчиком. Согласен. Консул едва не подпрыгнул от радости, но сдержался и несколько опасливо спросил, «А куда вам надо?» Счастливчик прикинул. Впереди больше полутора сотен лет конкисты, о которой еще никто не знает. Мальчику, родившемуся в семье потомственного покронского фермера, его и во будущему отцу, нет еще и года» так что он вполне может затратить некоторое время, чтобы получше подготовиться к своей миссии. Тем более, что до падения Симарона, того самого первого, еще 12 лет, так что он вполне сможет при следующей встрече утереть нос Творцу. Козырнув дипломом легендарного университета Симарона, Ив улыбнулся и ответил на Симарон. Scriptum. Все время своего существования боги представлялись людям более могущественными, мудрыми, но все же очень похожими на них самих. Почему же мы до сих пор отказываем им в чувстве юмора?